Глава 51. Включив подачу, лейтенант Триш с беспокойством прислушался к работе электродвигателя. В его шуме стали проскальзывать подозрительные хрипы. По правде говоря, лейтенанта это не удивило. Ведь отряд керасиров погружался в грунт до 20 раз в день. И если тяжелые баубуры гиганты могли заглубляться на 10 метров и были рассчитаны на большие нагрузки, то механизмы легких керосиров на столь жесткую эксплуатацию рассчитаны не были. Уже на третий день пребывания в лесах Лесгафта лейтенант Триш приказал легким керосирам не зарываться глубже полутора метров при максимально допустимых четырех. Таким образом он рассчитывал сберечь ресурс оборудования. И оказался прав. Ведь отряд находился в лесах уже вторую неделю. Поначалу штаб обещал снять их с позиции через неделю, а когда пришел срок, сказали «еще три дня». Но теперь уже триж был уверен, что никакой эвакуации не будет. Их оставили драться до последнего, и он к этому был готов. В решимости сержанта Вакумера лейтенант тоже не сомневался, а остальные и вовсе были роботами. 40 кирасиров и 12 боуборов. подразделения среднего и глубокого укрытия, или граундеры, как их называли конкурты. Но это было две недели назад. Две недели ежедневных обстрелов объектов противника и две недели ответных штурмовых ударов авиации, в особенности дискорам с их злыми пушками. Они зависали над кронами серебристых папоротников, выискивали воронки и начинали гвоздить по ним сверху. Полтора метра грунта не всегда спасали. Случалось снаряды пушек, настигали кирасиров в глубине. И тогда все заканчивалось подрывом боезапаса, либо тихой гибелью очередного солдата. Он переставал отзываться на тестовые сигналы и больше не появлялся на поверхности, навсегда оставаясь в подземном убежище. Боубуры прятались значительно глубже. Но и на них находились всепроникающие управляемые бомбы системы «Гликоль». Их сбрасывали со штурмовиков в воронки, оставшиеся на месте погружения боуборов. В таких случаях от цели не оставалось ничего, кроме перемешанной с грунтом металлической стружки. Лейтенант достиг поверхности, створки распахнулись и сложились за спиной в ангар «Ранец». Винт подачи поработал еще немного, что лейтенант смог сделать шаг, а затем подогнулся и тоже убрался в ранец, сделав его вдвое тяжелее. Впрочем, таскать оборудование лейтенант уже привык, а последние две недели очень этому поспособствовали. Неподалеку, между корнями папоротника, на поверхность вышел кокон сержанта Вакумера. Свернув створки, сержант повернул к лейтенанту красное припорушенное глиной лицо. Герметичность створок со временем нарушалась, и теперь при каждом погружении им с лейтенантом приходилось глотнуть пыли. Однако помимо землеройного оборудования, сержанту Вакумеру приходилось таскать на себе еще и блок связи, огромный прибор, позволявший связываться с командованием на большом расстоянии. Дождавшись, когда сложится ходовой винт, сержант подошел к лейтенанту. Он был на полторы головы выше Триша, хотя рядом со штатными керосирами выглядел куда скромнее. Те были выше сержанта еще сантиметров на 20. Зато на фоне боубуров казались малыми детьми, ведь они достигали 4 метров в высоту и 2 тонн веса, а внешне напоминали жуков. Боубуры носили под крылышками 120 миллиметровые минометы с кулисной подачей, рассчитанной на 54 мины. В качестве второго оружия эти гиганты располагали 30-миллиметровым гранатометом с двумя сотнями гранат. На крайний случай. Бронированные крылышки этих гигантов надежно защищали приводные механизмы, генераторы и батареи. Вот почему за время пребывания в лесах Лесгафта боубуры потеряли всего 4 единицы. Тогда как из 40 керосиров до последней переклички дожили всего 14 – включая сержанта Вакумера и лейтенанта Триша. «Опа! Кажется, новое сообщение!» сообщил сержант, весь превращаясь в слух, чтобы выловить из радиоболтовни и помех нужную информацию. «Но что там?» – нетерпеливо спросил лейтенант. «Что сообщают?» Несмотря на решимость сражаться до конца, он все еще лелеял надежду... что их все же эвакуируют на большом и надежном корабле. «Нет, это не сообщение!» Сержант крепче прижал к голове массивные наушники. «Это перехват!» «Ну и что там?» настаивал лейтенант, чувствуя, как вибрирует грунт от выходящих на поверхность боуборов. «Плохие новости, командир!» хрипло произнес сержант и мазнул по взмокшему лицу грязной перчаткой. «Конкурты вызвали орбитальные бомбардировщики. Две штуки. Будут бить тяжелыми зарядами». «А насколько тяжелыми?» «Сказали четыре единицы. Учитывая грузоподъемность орбитального бомбера, это РСы, либо четырехсотые, либо даже 920 двадцатые». «Да не может такого быть!» – воскликнул лейтенант. «Куда тут 920-е бросать? Ведь форт совсем рядом!» А тем временем кирасиры и боубуры продолжали подниматься на поверхность и рассредоточиваться по округе. Им были незнакомы сомнения и переживания. Определяющим для них являлись ресурс механизмов и заряд батареи. Значит, Форт надеется сохранить, сэр. Вот что, Вакумер, давай поработай штурманом, посчитай примерное время удара. Это для нас сейчас очень важно. Да, уж понимаю, сэр. Возьму за исходное время отклика бомбера на запрос. Давай, займись, а я пока пройдусь, посмотрю, все ли наши вышли. Лейтенант включил ослабленный сигнал переклички и двинулся на показания пеленгатора, на ходу проверяя наличие своих бойцов. Золотистая сороконожка полуметровой длины соскользнула с папоротника и щелкнула жвалами рядом с рукой Триша. Однако он ее даже не заметил. Его отряду грозила куда более грозная опасность – полное уничтожение. Конкуртам надоели беспокойные дифты – И они решились на крайние меры. После удара здесь должен остаться только большой кратер. И даже если кого-то не вырвет из земли взрывной волной, смещение слоев грунта размажут беднягу, не вынося на поверхность. «Так, так, так. И ты есть. Ты тоже в наличии?» «Ага. О, поцарапанный, ты тоже в строю. Это радует. А кто это там?» «Лиловый? Тоже в порядке. А сколько же на всех боеприпасов?» Лейтенант взглянул на экран своего мини-терминала, куда стекалась информация о состоянии отряда. «На всех получалось 32 мины. Больше ничего нет. Крупнокалиберные пулеметы керосиров – это уже последний аргумент. Стены форта ими не сокрушить, годятся лишь для ближнего боя». Но кто пойдет с ними драться? Кому это нужно, когда имеются РС-920?» Два керосира на сигнал переклички не отзывались. Лейтенант нашел их воронки. Одна выглядела так, будто никто и не собирался из нее выбираться. А из второй торчали вершинки разомкнутых створок. Поняв, что не выйдет на поверхность, робот решил открыть створки, чтобы обозначить себя. «Так, приятель...» Лейтенант опустился рядом, вытянул из рукава коннектор и, просунув руку в щель между створок, подключил его к порту для тестирования. Если у Кирасира вдруг разрядились батареи, ему еще можно было помочь. Генератор любого Боубура мог зарядить их за 10 минут. Однако проблема оказалась не в батареях. Тестовая программа сообщила, что у керосира полностью разрушена подача. То ли разорвало мотор... то ли вытекла смазка. Но больше этот керосир ни на что не годился. Лейтенант выдернул коннектор, распрямился и, оглядев грязное, маячившее между серебристыми кронами войска, ухмыльнулся. Ему пришла в голову хорошая мысль, как устроить напоследок настоящее веселье. С этой мыслью он поспешил к сержанту. «Ну и что хорошего скажешь, приятель?» У меня получается 45 минут, сэр, сказал тот. Вот отлично. А теперь слушай, что мы будем делать. Сейчас скорым маршем двинемся в сторону форта. Метров за триста остановимся. Там как раз небольшая вмятина от воздушного взрыва, правильно? Так точно, сэр. Глубина два с половиной метра. Вот, значит, сумеем подобраться незаметно. «Так минами мы их отсюда достанем», — осмелился заметить сержант. «Ты прав, но толку от этого мало. Зенитки у них надежные, тут мы их не перекидаем. Но перед самым ударом зенитки обязательно спрячутся, правильно?» «Так точно, сэр, опустятся в бронекапсулы». «А ты, именно ты, Вакумер, должен уловить этот момент, и тогда мы рванем к воротам и обрушим на них все оставшиеся мины. Проломим ворота, проскочим внутрь и подождем бомбового удара. Волна будет такая, что сорвет остатки створок и много чего понаделает внутри форта. А потом мы посчитаемся за наших товарищей. Вот что ты об этом думаешь?» «По-моему, замечательно, сэр!» — обрадовался сержант. «Тут им никакие зенитки не помогут!» «Вот и я о чем говорю! Объявляй марш! Нужно сматываться отсюда! Не дадим конкуртам прихватить нас тепленькими!»